Глава вторая. Получилась. Очнулась я на достаточно уютной лежанке, при полной памяти и гудящей голове, в чистенькой, хотя и не роскошной, но приятной комнате. Глубоко вздохнув, попыталась почувствовать себя здесь. В целом понравилось. Для меня всегда особенно важными были запахи. Ещё с детства помню, могла зайти в помещение и рассказать, кто здесь был до меня, если, конечно, это были знакомые люди. Так вот, этот тёплый уют здесь создавал именно запах. По всем углам были развешаны какие-то травки, наполняющие помещение необыкновенно душевным ароматом. Так. Ну и что же мы имеем? Не вставая, попыталась оглядеть себя. Судя по коже рук, я здесь моложе себя настоящей. Косастая. Это хорошо. Заглянула под простыню и чуть не заплакала. Пухля. Прям с большой буквы П. Мои грустные размышления на тему худеть тебе, деточка, не перехудеть, прервал лёгкий скрип открывающейся двери. В дом вошла хмурая, сбитая тётка Приятной, впрочем, наружности. пришлось поспешно захлопнуть глаза, изображая спящую красавицу. Накатило паника. Я ведь ничего толком так и не успела понять, кроме того, что совершенно не готова к разговорам. Очнулась, <сорщиваю> на раз раскусила меня хозяйка. "Пойди сюда, обедать будем". Упс, пришлось выполззать. Э-э, да, промямлила я. Предмысленным взором явственно нарисовался образ Кисаворобьянидова. "Да не майся", поморщилась тётка. "Знаю я, кто ты. Мухамор твой забегал, обсказал, что к чему". Удивительно, она крестила деда тем же прозвищем, что и я. Видимо, было в нём что-то и вправду мухаморское. "Фух", выдохнула я, не сумев скрыть облегчение и почти не удивившись. "Нет, Но это на самом деле значительно упрощает ситуацию. Теперь бы ещё разложить всё по полочкам и в жизнь возможно наладится. Кстати, по факту оказалось, что не такая я и толстая. Пухля, конечно, но не пухля. Блин, вот бабы ненормальные создания. Мне тут, понимаешь, мужа спасать, неведомо каким способом и, возможно, целый мир вместе с ним, а я в первую очередь волнуюсь за собственные габариты. «Ну не дура ли?» На этой оптимистичной ноте уселась за стол. «Мира, травница я!» Без экивоков представилась тетка. «А ты теперь, Александра, моя племянница. Привыкай!» Было очевидно, что хозяйке вообще не нравится все, что происходит, и разговаривает она со мной вынужденно от полного отсутствия выбора. Мда, начало так себе. Ладно, я уже всё равно ввязалась, а война план покажет. Мира, расскажите. Да не выкай, чай не барання я. Он гангрена, что ж ты зуб-то на меня заранее наточила? Я начинала тихонько закипать. Ладно, давай прямо. Я вообще не горю желанием оставаться в этом мире дольше, чем потребуется. И потом я надеюсь, не угробила твою племянницу своим появлением. Нет, она спит. Когда ты уйдёшь, вернётся. Мира как-то горестно выдохнула. Плечи её опустились, взгляд застыл в одной точке, только пальцы медленно теребили кусочек хлебного мякиша. Всю мою внутреннюю боевую браваду щемящей волной смыла жалость к этой красивой, сильной и от чего-то очень несчастной женщине. Расскажи мне, что знаешь и что тебя так тревожит? Мало знаю. Ладно. Ещё раз выдохнула Мира. Александра, дочь моей сестры, Катерины, она тоже травница, в отраде. Да посильнее меня будет. Была. Убили её. А Сашка вот сбежать сумела. До меня неделю добиралась, а добралась так в горячку и впала. Ничего рассказать толком не успела. Что-то у них в столице неладное творится, от чего по всему миру беда ползёт. Все кто умеет, чувствует её, и я чую, идёт беда, через господей и наихнего. Катерина поняла, помочь пыталась, её и убили. Так вот она что. Всё вставало на свои места. У хозяйки моей горе сестру убили, мир катится в тартарары, а тут я. Кто такая, зачем явилась, чего от меня ожидать? Лешак, продолжила она. Кто? Но ну, дед твой свободно туда-сюда прыгает, правда, ненадолго. Так вот, приходил, сказал, что идти тебе к горной ведьме надо. Опасная она, ненашинская и сильная. Объявилась из-за гор, никого не подпускает, но дед считает, что только она подскажет, как с напастью справиться можно, если захочет. Потому как и беда эта ненашинская. Тоже из-за гор пришла. Ещё сказал, что сила в тебе есть. Да я и сама вижу. Только слышать ты её не научена. Так что того аккуратней будь, пока с даром своим не поладишь. Учить тебя некогда, сама разберёшься». Тётка вдруг смягчилась, словно устыдившись своей резкости. «Эх, девонька, тяжёлую ношу принимаешь». Ты-то чего ради пошла на такое? Дед не сказал? Мне мужа спасать надо. Он у меня там между жизнью и смертью замер. Понятно. Глаза Мира еще немного потеплели. Александру мне сбереги. Никого больше не осталось. Она не очнется? Не очнется. Невесело усмехнулась Мира. Ты сильнее. Но ее знания тебе помогут. Ее ведь мать учила. Мне её жалко. Представляю, каково ей сейчас смотреть на меня. Я почти физически чувствовала её боль. Надо было подумать. Голова шла кругом, хотелось сжать её руками. Всё. Стоп. Не когда квасится. Встряхиваемся. Уныние ещё никогда никому не помогало. Так, дед ещё дома сказал: не спасу мужа, не будет добра этому миру. Со слов травницы зло через господина там какого-то идёт. Так выходит он что? Этот самый господин и есть? Только не это. Ты что, про татипам попроще обзавестись не мог? мысленно прошептала я Кату. Простите, но не могу я строго серьёзно относиться ко всему, что сейчас со мной происходит. Трёкнуться можно Сперва, значит, к пуголу местному могучему и недружелюбному топать надо в сомнительной надежде на союзничество к медведьме, то есть. Потом ни хрена не ясно, что потом. Ладно, думать будем и одновременно соображать. Выбора нет, отступать некуда. Муш у меня один, и ему нужна моя помощь. Значит, сделаю всё, что смогу, и немного больше. Надо за него мир спасти. Будем спасать. Травница, внимательно наблюдавшая за тем, как я морщу ум, видимо, почуяла мою решимость, накрыла своей тёплой ладонью мою. Молодец, девка, не испугалась. Значит, пободаемся. Во мне тоже силы чуток есть. Чай не одними травками хвори лечатся. Совсем худо будет, зови. Ты умеешь. Я услышу и отдам. Клянусь тебе, всё отдам. За сестру поквитаюсь. Да, если сейчас зло не остановить, все сгинем. По травницам весточку пущу, откликнутся. Нам теперь всем в едина надо, одно на всех лихо. Мира встала и как-то даже выше стала. Её глаза тоже осветила решимость. Боль, конечно, никуда не денется, но загонится куда-нибудь поглубже, будет ныть, соднить, но не поглощать, сковывая сердце, лишая сил. Ешь, девчонка. потом поговорим. Хозяйка смущённо улыбнулась. Никак язык не поворачивается тебя Александрой назвать. Зови меня Алиной. Это моё имя. Нет. Не дай бог кто случайно услышит. Греха не оберёмся. Я и вправду была голодна, поэтому не стала тянуть кота за хвост, села и нормально поела. Еда была простая, сытная и вкусная. мясо запечённое с травками, варёная картошка, квашеная капустка, сметана, пирожки с яйцом и луком. Как даже на это всё богатство наготовила. Кажется, травницы здесь не бедствуют. Оно и понятно, очевидно, местные несут. Судя по идее благоустройства дома, я попала в очень похожий на наш мир, только в ранишние времена. Слава богу, не в первобытный строй. Водопровода не видно, но печки имеются, а ещё здесь была магия. Пока непонятно какая, потому что никаких необыкновенных предметов, вещей и приспособлений я не наблюдала. В общем, не так, чтобы они тут одним щелчком дворцы себе ваяли. Короче, следовало пойти осмотреться, с Мирой спокойно поговорить о том, как тут всё устроено. Всё-таки мне здесь какое-то время находиться и бурную деятельность развивать. Думать о том, что у меня что-то не получится, я себе запретила. Достаточно размыто это что-то, но получиться должно обязательно. Я много чего не умею в этой жизни, но кое-что и могу. Главное соображалка вроде варит, учусь быстро, просто верить и баста. Иначе страх парализует волю. спустилась во двор. Дом стоял на отшибе поселения, почти в лесу. Добротная избушка без курьих ножек. Наум пришла аналогия с нашей бабой Егой, если отмести всё то наносное, что про неё напридумывали. Изначально-то нормальная тётка была, это уже потом из неё отрицательного персонажа состряпали. А вот с дедом Морозом как раз наоборот. Ладно, это я отвлеклась. Из хозяйства по двору только куры гоняли. До да здоровенный добрейшей души пёс по кличке Гай величественно возлежал в тенеочке. Видимо, некогда травнице с большим хозяйством мызгаться, да и всё, что нужно, местные принесут или продадут. Скотины, в общем, не было, а вот огородик был. Часть обработанного участка занимались съедобные посадки, типа картошки, капусты, овощей. Другая была засажена травами. Очевидно, не всё в лесу собиралось. Ну да, это разумно, что возможно иметь под рукой. Там я и нашла мою хозяйку. Поела, детка. Мира, кажется, уже совсем пришла в себя. Очевидно, заземление везде работает одинаково. Поковырялся в кустиках цветочка хоть немного и утихает внутренний гомон, приходят в порядок чувства. Пойдём чай пить. Запарился уже. Да за добрым чаем и говорится легче. Беседовали мы долго, вдаваясь в детали, складывая подробности в единую картину. Ужиныли и снова говорили. Надо было многое решить, в том числе как снарядить меня к медведи. Выдвигаться предполагалось как можно быстрее, поэтому 2 дня на сборы и вперёд. Как и все деревенские жители разных миров и народов, мира рано ложилась и рано вставала. поэтому, как начало темнеть, решительно объявила отбой, мотивируя тем, что завтра много дел, и в голове моей биток. В нее сегодня уже точно ни капли не впихнуть, ибо некуда. Мне же категорически не спалось. Внутри все просто бурлило от огромного количества полученной информации. И хоть в самом деле было очевидно, что я больше ничего не выжму из своего измученного мозга, все равно не засыпалась. Надо было успокоить дрожащий нерв. Завернувшись покровала, вышла на крыльцо, села на ступеньки и замерла. Вечер завораживал. Ночь ласково укрывала этот мир, давая волю ночным цветам, даруя прохладу. М-м. Эти потрясающие ночные запахи, тепло, поднимающиеся от остывающей земли. Гай устроился рядом и, уложив лобастую морду мне на колени, ткнулся мокрым носом в ладошку. Я запрокинула голову и смотрела в небо, наслаждаясь тишиной и окружающим покоем. Сколь сладкозвучен вечер ныне. И этот месяц золотой Своею дивною игрой На небосвода мандолине. Там в нотах самоцветных звезд Парит средь первородной пыли Великолепный млечный мост Примархов седовласой были. С толпы идол ему свела Волшба языческих напевов. и голосами древних девов, что рунных узников-тотемов бессмертный облик предала. Подумалась о Косте, как он там, родной мой. — Всё будет хорошо. Верь мне, я тебя не предам. Не остановлюсь, пока ты не вернёшься, — прошептала я ему в небо, но защипала, обещая близкие слёзы. В этот момент возникло стойкое ощущение, что со стороны леса за мной кто-то внимательно наблюдает. Осмотревшись, но никого так и не разглядев, я поёжилась и пошла спать.